29 апреля. Мы получили указание отправиться в район, откуда войска нашей армии, 3-й ударный, наступает в направлении Подсдамской площади. Ранним утром мы миновали на вездеходе одну, потом другую баррикады в том месте, где они были разворочены, подмяты танками, пробираясь среди искромсанных рельсов бревен орудий. Переехали через противотанковый ров, засыпанный обломками зданий, пустыми бочками. Дома пошли гуще, то укороченные на несколько этажей, то лишь с одной закопченной стеной, словно забывшей рухнуть. Памятники боев двухдневной давности. Кое-где танки проложили себе путь через завалы и по гусеничному следу на эту танковую дорогу сворачивали машины, которых становилось все больше и больше. Движением на улицах Берлина командовали смоленские, калининские, рязанские девчата. В складно сидящей гимнастерках, перешитых, должно быть у пани Бужинской в Познании. Машина стала, дальше проезда не было. Навстречу продвигались группки французов со своими тележками с поклажей и с флагом Франции у борта, маневрируя среди нагромождений кирпичного крошева, железного лома, щебня. Не останавливаясь, мы помахали друг другу руками. Чем ближе к центру, тем плотнее воздух. Кто был в те дни в Берлине, помнит этот едкий и мглистый от гари и каменной пыли воздух, хруст песка на зубах. Мы пробирались за стенами разрушенных домов. Пожары никто не тушил, стены дымились, и декоративные ползучие деревья обхватывали их обгорелыми лапами. «Наши стены рушатся, но не наши сердца», – висел такой плакат над уцелевшей дверью, ведущей теперь в никуда, в мрак опустошения. Ныряя из подвала в подвал, мы встречались с немецкими семьями. Нас спрашивали об одном и том же. Скоро ли конец этому кошмару? Гитлер заявил, если война будет проиграна, немецкая нация должна исчезнуть. Но люди, вопреки его воле, не хотели исчезать. Из законных проемов с карнизов свешивались белые простыни, наволочки. В доме, где вывешивается белый флаг, «Подлежат расстрелу все мужчины», — гласил приказ Гиммлера. Ориентироваться по плану города стало очень трудно. Русские указатели уже кончились, немецкие же большей частью исчезли вместе со стенами, и с разъяснением мы обращались к встречавшимся на улицах жителям, перетаскивавшим куда-то свои пожитки. Связисты мелькали в проломах стен, тянули провод. Везли на повозке сена, и усатый гвардеец-ъездовой ездовой. Жевал сухую травинку. И такими же травинками слегка посыпала берлинскую покорежную мостовую. С Саперам, великим тружником по-прежнему невозможно было ошибиться дважды. Прошла группа бойцов с автоматами, среди них один с забинтованной головой. Только бы не отстать, не выйти из строя. У переходящей улицу уже пожилой женщины с непокрытой головой рука была обмотана заметной издалека белой повязкой. Женщина вела за руки малолетних детей, мальчика и девочку. У них обоих, аккуратно причесанных, были пришиты повыше локти белые повязки. Проходя мимо нас, женщина громко заговорила, не заботясь, понимает ли ее. Это сироты, наш дом разбомбили. Я перевожу их на другое место. «Это сироты, наш дом разбомбили. Из подворотни вышел мужчина в черной шляпе. Увидев нас, остановился, протянул руку с маленьким свертком в пергаментной бумаге. Развернул пожелтевший коробочек, открыл крышку. «Лариган Кати, рейлин офицер, прошу пачку табаку в обмен». Постоял, спрятал сверток в карман длинного пальто и побрел. Дальше улицы были совсем пустынны. Запомнилась тумба, оклеенная афишами, шифоновые занавески, как белые руки, протянутые из проема окна. Привалившийся к дому автобус с рекламой на крыше, огромной туфлей из папье-маше и на стенах категорические заверения Геббельса в том, что русские не войдут в Берлин. Теперь все чаще мертвые кварталы – сплошные руины. Дышалось еще тяжелее. Пыль и дым застилали нам путь. Здесь на каждом шагу подстерегала пуля. Шел ожесточенный бой уже в особом девятом сектаре обороны Берлина. В правительственном квартале. Нас вел присланный за нами боец Курков. Вместе с ним, когда-то под ржевым мы благополучно выскочили из немецкого мешка, горло которого затягивалось со страшной стремительностью. О себе Курков обычно говорил. Я на золоте вырос. Он любил рассказывать про свои дела на уральском прииске. Рассказывал, бахвались, как привезли на прииск новую машину, И не то что-то испортилось, не то просто, чтобы запустить ее, понадобилось влезть на самую верхушку машины. Кто вызовется? Ясно, Курков. Лезу, высоко, глядеть вниз противно. А внизу жинка стоит, в лице кровинки нет. А жене Курков рассказывал, тоже бахвались, что чуть ли не 15 лет ей было, когда замуж взял. Изображал все так, словно он гроза у себя в доме. А сам писал жене же нежнейшие письма и покупал в военторге какие-то ленточки и открытки. Жена рассказывала, когда первую дочку носила, на улице уходить стеснялась. Очень молода была. А когда пришел час ей родить, за мою шею хватилось хрустить шея. Ну, думаю, выдержу. Теперь хуже терпеть приходится. У меня сохранились письма, которые Курков получал из дому Сурала. «Добрый вечер, веселая минута. Здравствуйте, мой дорогой муж, Николай Петрович. Шлю я тебе свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни, а главное, в ваших боевых успехах. Коля еще шлют тебе привет ваши милые дочери, Таня и Люда». Жена писала Куркова обстоятельно и просто. И в том, как она оберегала его от всех своих тягот и переживаний, видна была верная и добрая душа. Если и сообщить что-либо тяжелое, так это уже миновавшее. Коля, Люда у нас очень болела, а теперь опять бойкая. И ни стоны, ни жалобы, ни просто вздоха. Коля, мы время проводим быстро. Сначала дрова рубили, потом в огороде копали. Письма заканчивались почти одинаково. Пиши, Коля, чаще. Письма редко ходят. Когда письмо придет, и мы очень рады и благодарим вас за письмо. Коля, пока до свидания. Остаемся живы-здоровы. Того и вам желаем. Целуем мы вас 99 раз. Еще бы раз, до да далеко до от вас. Курков участвовал в штурме имперской канцелярии. Одним из первых ворвался в здание и был смертельно ранен эсэсовцем из личной охраны Гитлера. Это произошло, когда над их стагом уже был водружен красный флаг.